До элхолского луга было рукой подать. Он дошел до него, ни разу не споткнувшись, и вскоре оказался на огороженной площадке. Гладкий четырехугольник луга ярко зеленел на солнце, испеченный лишь темными фигурами игроков, мелькавшими пред глазами Броуди. «Что это за игра для взрослых людей?» — подумал он презрительно. «Катают несколько шаров по земле, как компания глупых ребятишек», Взяли бы ружье, лошадь, как делал я когда-то в молодости, если уж хочется позабавиться и размяться. Глаза его, не задерживаясь на зелени лужайки, торопливо отыскали небольшую группу людей, сидевших на веранде павильона в дальнем конце площадки. Он усмехнулся с саркастическим удовлетворением, увидев, что, как он и предвидел, все они собрались здесь от простока Джона Пакстона до его светлости господина мэра. Он весь подобрался и медленно направился к ним. Сначала его не заметили, так как все их внимание было обращено на происходившую перед ними игру. Но вдруг Пакстон поднял глаза, увидел его и ахнул от удивления. вот чудесата. Посмотрите, кто идет!» Восклицание Пакстона сразу возбудило всеобщее внимание. И, следуя за его удивленным взглядом, все посмотрели на несуразную, важно шествовавшую фигуру. Посыпались восклицания. «Господи помилуй, да это Броуди! Я его не видел уже много месяцев!» «А важности сколько? Точно какой-нибудь лорд!» «Ого! Вот и наш пьяный герцог собственной персоной! Посмотрите на его физиономию на одежду!» «А его здорово шатает!» Когда Броуди подошел близко, все замолчали, устренив глаза на лужайку, делая вид, что не замечают его. Но Броуди, ничуть этим не смущенный, остановился перед ними, слегка покачиваясь, обводя всех насмешливым взглядом. Ах, как мы поглощены наблюдением за шариками, фыркнул он. Какое занимательное времяпрепровождение. Мы скоро начнем увлекаться игрой в мячик, как глупые девчонки. Он сделал паузу и солидно осведомился. «Кто же выиграл, мэр? Не скажете ли вы мне, высокий представитель города?» «Игра не кончена», — ответил Грирсон после минутного колебания, не глядя на него. Злоба, которую он некогда питал Броуди, испарилась с тех пор, как тот дошел до такого жалкого состояния. «Кроме того, ведь он, Грирсон, был теперь мэром». «Никто еще не выиграл», — добавил он мягче. «Эта игра еще никем не выиграна», — повторил Броуди. «Так, так, очень сожалею, но я могу вам сообщить о другой игре, которая уже выиграна». Он сверкающими глазами оглядел всех и, выведенно из себя их явным безучастием, закричал. «Я говорю о стипендии Летта». Может быть, вы полагаете, что и то состязание не кончено, как эта дурацкая игра в шары. Но я вам говорю, что оно окончено, и победила моя Несси. — Тише, Броуди, тише! — воскликнул Гордон, сидевший прямо против него. — Вы мне мешаете следить за игрой. Сядьте или отойдите в сторону, и не орите нам прямо в уши. — Где захочу, там и буду стоять. — Ну-ка! «Сдвиньте меня с места, если можете», — возразил Броуди с опасными нотками в голосе. Затем протянул насмешливо. «Кто вы такой, чтобы командовать тут? Вы только отставной мэр, вы больше не повелитель. На вашем месте теперь наш дорогой друг Грирсон, и с ним я желаю говорить». Он устремил иронический взгляд на Грирсона и обратился к нему. «Вы слышали, что я сказала Летто, мэр? Что это вы так вздрогнули? Ах, я и забыл, что ваш многообещающий сын тоже претендует на нее. Сын мэра Грирсона также экзаменуется на стипендию. Боже! Да она, наверное, все равно, что у него в кармане. Я этого никогда не говорил, — возразил Грирсон, невольно задетый за живое. — Пускай себе мальчик попытает счастье хотя он, конечно, не нуждается в деньгах, чтобы продолжать учение. Броуди даже зубами скрипнул при этом метком намеки и яростно напряг мозг.